Солнечные затмение Луна в 400 раз меньше Солнца и в 400 раз ближе него, поэтому на небе Солнце и Луна кажутся дисками одинакового размера. Проходя между Солнцем и Землей, маленькая Луна не может полностью затенить Землю. Короткая лунная тень притемняет на Земле лишь небольшой кружок. Только здесь можно в этот момент наблюдать полное затмение Солнца. Но Луна движется по орбите, и Земля вращается под тенью. Поэтому тень как бы прочерчивает на Земле полосу полного затмения шириной не более 270 километров. Если теневая дорожка пройдет от нас в 3 четырех тысячах километров или дальше, то мы не увидим никакого затмения. А если мы окажемся вблизи полосы полного затмения в области полутени, для нас только часть Солнца заслонится Луной и будет наблюдаться частное затмение. В некоторые новолуние острие лунной тени проходит мимо земного шара, а на Землю падает только полутень. Тогда календари объявляют о частном затмении Солнца. Если в день затмения Луна, перемещаясь по своей вытянутой орбите, будет находиться на значительном удалении от Земли, то, видимый диск ее окажется мал и не сможет полностью покрыть Солнце. Поэтому в середине затмения края Солнца будут выглядывать из-за Луны, мешая видеть и фотографировать корону. Это кольцеобразное затмение. В наше время затмения с большой точностью вычислены на тысячи лет назад и сотни лет вперед. Затмения, рассчитанные для далекого прошлого, позволяют историкам совершенно точно датировать события, произошедшие в день и год затмения. Хотя в целом на Земле солнечные затмения случаются чаще, чем лунные, в какой-то определенной местности полные затмения Солнца наблюдаются крайне редко. В среднем раз в триста лет. Например, за всю историю Москвы ее посетили четыре полных солнечных затмения: в 1140 1450 1476 и 1887 годах. Следующее полное затмение москвичи увидят 16 октября 2126 года. Полное затмение — лучшее время для изучения солнечной атмосферы. Серебристые короны и более низкого слоя — красной хромосферы, над которой вздымаются огненные фонтаны протуберанцев. Даже во время полного солнечного затмения спрятавшийся за лунный диск Солнца освещает атмосферные слои вблизи горизонта. Возникает явление, сходное с тем, что происходит, когда Солнце только что зашло или вот-вот взойдет. Заря. Только на этот раз она охватывает практически весь горизонт. Заревое кольцо. Фотографирование солнечных затмений затруднено большой разницей в освещенности во время частной и полной фаз а также малой продолжительности полной фазы, не более нескольких минут. Древние астрономы предсказывали солнечные затмения так же, как и лунные по Сарусу. За 18 лет, 11 дней, 8 часов происходит, кроме 28 лунных, еще и 43 солнечных затмения, из них 15 частных, 15 кольцеобразных и 13 полных. Но предсказывать солнечные затмения намного труднее, чем лунные, ведь полоса затмения покрывает небольшую часть поверхности Земли, а в Саросе — не целое число суток. Пройдет 6585 суток, вроде бы затмение должно повториться, но планета доворачивается еще на треть оборота, так что теневая дорожка пробежит совсем другими областями Земли. Тогда мудрецы придумали тройной сарос — 3 умноженное на 6585,3 суток.